Ольга Алие. Черевница с сюрпризом. Пролог. Для кого-то утро начинается в полдень, а кто-то встаёт с первыми лучами солнца. Один из ранних пташек сейчас сидел за столом и читал газету "Острогские ведомости". Темноволосый мужчина серыми, как грозовое небо, глазами. Его тонкие губы недовольно поджимались, ноздри аристократически ровного носа трепетали от негодования. Кулаки алёных рук стиснулись. И было отчего. На первой странице очередной скандал с самым популярным повесой, юным герцогом Заером Адетронж. Он с двумя друзьями снова отличился, в невменяемом состоянии ввязался в бои без правил, как итог семеро покалеченных, двое в тяжёлом состоянии, при этом трое повес умудрились сорвать тотализатор. Ещё и девочек из борделя задействовали, поручив им очаровывать гостей арены, чтобы отвлечь внимание. Читая, мужчина уже и сам не знал, то ли гордиться сыном за его стратегию и тактику, а также воинскую подготовку, то ли посадить его под замок за то, что снова стал причиной скандала. В последнее время все газеты только о нём и писали. Это троица словно с цепи сорвалась. Воротилы теневого бизнеса в шоке. Тайное место незаконных боёв раскрыто. Многие организаторы и участники арестованы. Журналисты пока и сами не знали, ругать или Герцка и его друзей или хвалить, но не забыли внизу статьи приписать весьма пикантные новости. Звезда борделя, очаровательная жемчужина Санрита, слишком часто стала появляться с юным Герцком Тронш на публике. Значит ли это, что вскоре можно ожидать от этих двоих то, на что многие высшие аристократы никогда не пойдут? Мезальянс Лорд и девушка для утех. Зная характер юного наследника самого богатого состояния Наргары, можно ожидать что угодно, в том числе и свадьбу. И нам остаётся в преддверии Нового года ждать чуда, особенно учитывая зимний брачный сезон, который начнётся уже через два месяца. Мужчина, сидящий за массивным столом из моренного дуба, скомкал газету и выругался. Он впервые позволил себе проявить эмоции. Это уже переходит все границы. Пора воздействовать на него властью рода, а то не успею оглянуться, как он шелюху в дом притащит. На миг прикрыв глаза, мужчина задумался, как поступить. Его единственному сыну уже 25, самый возраст для женитьбы. И если до сих пор все молчали, давая наследнику нагуляться, то после подобных выходок терпение главы рода лопнуло. Был бы он один, вряд ли бы вязался в подобные авантюры. Но вот уже пару месяцев на старшего герцога спихнули двоих наследников великих родов эльфов и демонов. У себя они уже успели дел натворить, теперь отрываются в Наргоре. И ведь им ничего не скажешь, статус, будь он неладен. Шарк позвал мужчина негромко, и в то же мгновение посреди кабинета сперва появилась лёгкая дымка, из которой образовалась фигура Представший перед хозяином кабинета был невзрачен, слегка приплюснутый нос, маленькие глазки, тонкие губы и слишком скуластое лицо. На плечи накинут плащ, на голове капюшон. Руки спрятаны в широких рукавах. Склонив голову, пришевший едва слышно прошелестел: Что угодно, милордо. Мой сын истратил лимит моего терпения. Через два месяца начнём отбор. Пора ему жениться. Найди людей, кто составит приглашение аристократкам от 18 до 25 лет. Приглашать не только из нашей Наргоры, но и пошлите в королевство ведьм ашария, к эльфам в Картараж, вампирам в Истат и в королевство Борвар. Там, как я слышал, самые очаровательные и скромные девушки «Будет сделано. Демониц не приглашать. Едва заметное мотание головой послужил ответом. Если с другими расами герцок ещё как-то мог смириться, то демоница это нечто из ряда вон выходящее, впрочем, как и чёрные ведьмы из Ашарии. Но их пригласить нельзя, проклянут, слишком обидчивые. Что то ещё, милорд. лорд? Лицо осталось бесстрастным, только в уголках глаз появились искорки веселья. Да, я слышала, в Люрмени живёт чародейка с магией любви пригласи её для проведения отбора. Говорят, она отлично знает своё дело, умеет распознавать пары, подходящие друг к другу. А её в участнице нельзя записать. Мелькнуло удивление. Шарк. В отборе могут участвовать только аристократки. А по слухам, чародейка простолюдинка. Она нам подходит только в качестве распорядительницы. Ступай. Времени осталось совсем мало. И да, пригласи ко мне Заира хочу первым обрадовать сына и посмотреть выражение его лица. Кривая ухмылка исказила привлекательное лицо герцога, но он на это не обратил внимания. Его охватило предвкушение. Он, конечно, любил сына, но прощать подобные выходки, случающиеся как минимум два раза в неделю, он устал. Пора ему взрослеть и браться за ум. Может и его друзья, его высочество Ларвит Наргариш и второе высочество принц демонов Лайер Сортанер образумятся. Их величество, главы двух сильнейших империй, тоже место себе не находит. Хорошо наследникам хватает ума носить маску, чтобы не светить лицом. Через несколько минут дверь открылась. На пороге вальяжно застыл юный герцог, облокатившийся косяк, скрестил руки на груди. Его взгляд выражал вселенскую усталость и долю раздражения, будто его оторвали от важных дел. Он успел оценить и вспышки ярости в глазах отца, и брошенная на пол газета, и странное предвкушение на лице родителя, именно оно напугало сильнее всего. Заир привык, что все шалости сходят ему с рук. Нотации он вообще в расчёт не брал. Отец мог бы с неделю, может, две, но сильно не наказывал. А сейчас его спокойствие, пусть и мнимое, младшего Аде Тронша напрягала. Звал отец: "Что у тебя такого важного, если меня едва ли не силы подняли с кровати?" "Где ты?" понятное дело, проводил время не один. Подел сына глава рода: "Кто сегодня удостоился аудиенции в твоей кровати?" Понятия не имею. Я её по пути подцепил, даже имя не спрашивал. Уверен, слуги её уже выпроводили. Так зачем звал? Отлипнув от косяка, юноша с размаха плюхнулся в мягкое кресло напротив стола. Надеюсь, не только из-за потрясающей новости об очередной девице в моей кровати. Хочу сообщить тебе новость. Через два месяца мы устраиваем отбор. Пора тебе, Степеница, мне надоело читать о твоих шалостях из газет. Не в то русло ты свою энергию направляешь. К тому же, уже совсем скоро я передам тебе главенство. Учись ответственности. Несмотря на то, как старший герцог с невозмутимым видом сообщал сыну главную новость, лицо младшего отпрыска все больше кривилось, пока его челюсть не опустилась вниз, глаза не стали как два блюдца, а руки мелко не затряслись. Отец, "За что ты так со мной?" слова с трудом произносились, звуки выходили шипящие. "И ты еще спрашиваешь?" голос повысился на пару октав. Мужчина ногой швырнул помятую газету сыну. Полюбуйся, когда ты разносил фонтаны, потому что тебе вдруг стало жарко и захотелось искупаться. Я молчал. Подумай, огненная натура даже осенью в дождь испытывает неудобство от духоты. Когда ты устраивал демонстрацию отбросов общества, требующих прав и свободы, я сквозь пальцы смотрел на твои выходки, когда ты гонял оборотней и стравливал их с вампирами, пытаясь выяснить, кто сильнее. Я после тебя урегулировал конфликт, даже когда ты вознамерился из борделей его обитателей сотворить шишенебельный салон. Это выглядело как нереальная шутка, но сегодня что это за слухи о женитьбе на шлюхе? Ты смерти моей желаешь? Достаточно. Вот женишься, остепенишься?» степенишься, зачнёшь наследника, тогда и посмотрим, выветрится глупость из твоей головы или нет. «Свободен. Ещё узнаю, что за это время вяжешься в авантюру, Пеняй сам на себя. Предупредил герцог. Заир проникся, но не смирился. Отец, но мне ещё рано жениться. К тому же почему ты решил, что после свадьбы я степенюсь. Тебе некуда будет деваться. Аскал отца не понравился парню. Распределительница на отборе. Будет с магией любви, но и это еще не все. Твоя свадьба будет в раме богини острафы. Нет, застонал Заир, схватившись за голову. Чем я провинился, если ты собираешься намертво связать меня нерушимыми узами с одной из девиц без права завести фаворитку? За все надо платить, сын мой. Ты знаешь, сколько писем я получил за последние полгода? от разгневанных отцов тех девушек, которые побывали в твоей постели, и каждый требовал немедленной женитьбы. Между прочим, я ни одну из них не соблазнял, они сами лезли ко мне в кровать. Я же просто не смог отказать. И заметь, папа, ни одна из них не была невинна. Попытался оправдаться Заир. Герцог отмахнулся. Знаю. И уже написал всем лордам, чтобы искали того, кто лишил их дочерений винности. Ты к этому не причастен. Но отбор всё равно будет. Хватит творить драх, же знает что. Это моё последнее слово. А сейчас оставь меня. Необходимо ещё многое решить. Скоро заседание совета в троном зале, а у меня на носу рассмотрение нового закона, связанного с бездомными. Пора их приобщить к делу, раз уж по твоей милости, они тоже потребовали себе прав до отборей ещё 2 месяца. Вдруг что-то изменится? Осторожно уточнил юный Герцог. И что это за чаровница, о которой ты говорил? Ничего не изменится, строго заметил старший Герцог. После зимнего брачного сезона ты будешь прочно женат. А с чаровницей скоро познакомишься. Я бы, конечно, потребовала от себя слова о непричинении вреда разпретительнице, но что-то мне подсказывает, она и сама не так проста как мне о они говорили а сейчас иди у меня ещё много дел молодому мужчине ничего не оставалось как выполнить требования отца только зубы скрипели от досады покинув кабинет отца так как ничего другого больше не оставалось заир отправился искать друзей чтобы омрадовать их свалившимся на голову отбором они оба вообще любят подобные мероприятия повеселиться можно от души Правда сам Заир с удовольствием бы принял участие в развлечении, не будь этот отбор для него. И ведь не махнёшься, не сбежишь и не отмажешься. Одна надежда никто не выиграет, все отправятся во свояси. Хотя зная отца, он наверняка накинет хомут брака ему на шею. Тяжёлый вздох наследника разнёсся по коридору. Слуги поторопились бежать, чтобы не попасть под горячую руку парня, хотя нет ни не руку. Слуг здесь уважали и ценили, ни разу не ударили. А вот язык парня слишком колкий, многие от него страдали. Ларвит Наргараш и Лайер Сортнер уже ждали юного герцога в его покоях. Перед принцами стоял накрытый на две персоны стол. Один из юношей держал в руке виноградную гроздь и медленно откусывая по одной виноградинке, смаковал её, перекатывал на языке, потом раскусывал, ощущая сок во рту, и только после этого съедал. Второй сидел на широком подоконнике и смотрел в окно на снующих во дворе слуг. В данный момент он наблюдал за одной юной леди, мечтательно застывшей около куста роз. Заметив проникшего друга, высочество мгновенно напряглись. Захар, что случилось? Снова отец зверствует!» Первым успел Ларвит. Хуже. Моей свободной жизни пришёл конец. Через два месяца папа устраивает отбор, я пропал. Но самое ужасное явится ещё и некая чародейка Смаге любви. Представляешь, это же хуже приворота. Юный герцог стал закипать. Он силой ударил по стене кулаком, разбив его в кровь, но даже не заметил этого. Ярость юноши осязаемой волной пронеслась по покоям, взметнула гобелены, зашатала потухшие в данный момент светильники, всколыхнула ворс пушистого ковра. Хм, подумаешь, Что, мы с какой-то чаровницей не справимся? Сами её очаруем и заставим плясать под нашу дудку. Пусть девица сводит с другими аристократами, а когда всех разберут, ты вроде как и ни при чём окажешься. Дал совет Лайер. Заер улыбнулся, щелкнул пальцами, соглашаясь с другом, но тут же хмуро глянул на друзей. А если и вас коснётся магия чаровницы, что станете делать? Фу, проблема нашёл. Лично я вот уже лет пятнадцать, как помолвлен, но моя невеста сбежала в неизвестном направлении. Разорвать помолвку нельзя, она скреплена кровью. Где искать невестушку никто не знает. А мне раздолье, свобода и независимость. Подольше бы она не находилась. довольно поведал демон. Зато его собрат приуныл. Надеюсь, меня эта любовная лихорадка не коснётся. Он уже отец вряд ли позволит. Принцы не женятся по любви. У нас другая задача. Тяжёлый вздох сорвался с губ наследника Наргары. Что-то мне подсказывает, для магии чаровницы нет преград. Но мы попытаемся отстоять свою свободу, прозвучало не слишком уверенно, но надежда в голосе не давала всем троим окончательно сникнуть. А кто она вообще такая? Эта чаровница? Неужели она не понимает, что привороты запрещены? нахмурился юный герцог. Думаешь, твой отец не знал этого? Эльф скривился. У меня ощущение, что её магия далека от приворотов, но пока не увидим не узнаем. В любом случае, свою стратегию будем разрабатывать после знакомства с этой чаровницей. Да, твоя правда. Нельзя недооценивать противника, кивнул демон. А пока ещё незнакомую девушку он уже воспринимал как врага. И пусть сам рогатый давно и прочно защищён от посягательств на его свободу, то за друзей он готов был любого порвать. Правда, с женщинами он воевал по-другому. Глянув на стол, заставленный блюдами, юный герцог присоединился к трапезе. Он смаковал еду, восхищаясь, насколько их повару сегодня удалась запеканка с грибами под соусом «Трафоль» орехи в сметане с красным перцем. Остро, но именно такую еду обожали друзья. Настроение у всех троих немного приподнялось. Хорошая еда и вкусное вино любому поднимут настроение. Но впервые за долгое время ни одного ни второго не тянуло на развлечение. Единственное чего желал Заир за оставшееся время, осчастливить как можно больше девушек. Да-да, он пытался напоследок как следует оторваться. И в этом высочество с ним оказались солидарны. Женские ласки любили все, особенно если девушки жрицы любви, умеющие доставить неземное удовольствие. Как думаете, сколько эта чародейка продержится или сразу упадёт в объятия кого-то из нас? предположил Заир. Хм, почему кого-то из нас? Всех троих, припечатал Лаер. Чего мелочиться? соблазнять так по-крупному, а уж потом диктовать свои условия. С рогатым согласились все. Его идея им понравилась, они уже предвкушали свою победу, привыкшие ко всеобщей общей любви дам от 15 до 300 лет. Поэтому у них и тени и сомнений не возникло насчет чародейки. Как сказал Ларвит: "Главное правильно себя повести, и никуда она не денется, влюбиться, как миленькая". Но недаром, говорят, самоуверенность и богов сгубить может. Так и тут. Девушка тоже не совсем обычная чародейка. И что что А влюбляться она была категорически против, во всяком случае по принуждению и в таких условиях.